Аудиотека чеховских рассказов представляет Антон Павлович Чехов Рассказ «Душечка» Приятного прослушивания Оленька, дочь отставного коллежского асессора Племянникова Сидела у себя во дворе на крылечке, задумавшись Было жарко, назойливо приставали мухи, и было приятно думать, что скоро уже вечер. С востока надвигались темные дождевые тучи, и оттуда изредка потягивало влагой. Среди двора стоял Пухкин, антропренер и содержатель увеселительного сада Тивали, квартировавший тут же во дворе во флигеле, и глядел на небо. «Опять!»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 чтобы мне не было счастья ни на этом, ни на том свете. Пускай артисты подают на меня в суд. Что суд? Хоть до каторку в Сибирь, хоть на Ишафот. А на третий день тоже Оленька слушала Кукина молча. Серьезно и случалось, слезы выступали у нее на глазах.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 Так и обомлела Дрожащими руками она распечатала телеграмму И прочла следующее Иван Петрович скончался сегодня скоропостишно Сючало ждем распоряжения Хохороны вторник Так и было напечатано в телеграмме Хохороны И какое-то еще непонятное слово Сючало Надпись была режиссера опереточной труппы Голубчик мой, зарыдала Оленька